Глава 33. «Она врет, капитан», — сделала вывод Хмельнова, спустя час, внимательно просмотрев записи допроса. «Я ей не верю». «Почему?» — отозвался он меланхолично. «История вполне убедительная. К тому же кто-то снял шторы в квартире Баловневой. Это был тот, кто напал на вас и на Крутову. Ее парень не мог на вас напасть. Он в это время был на допросе здесь, в отделе. Сама Крутова шторы снять не могла. Она сидела в камере. Это был кто-то еще». «Кто?» «И кто, по-твоему?» Она уже собралась уходить. Стояла с сумочкой у порога. Вообще-то, ее здесь вообще не должно было быть. Из больницы ее выписали, но появляться на службе строго запретили. Но Крутого повторяла одно и то же день за днем. «Говорить будут только с Хмельновой». Вот и пришлось ей на время прервать свой больничный. Маргарита искренне надеялась, что ее жертва будет не напрасной. Чувствовала она себя еще «ой, как неважно». И она надеялась но признательного показания от Крутовой она так и не дождалась. По сути, Крутовой даже предъявить было нечего. Разве что непорядочную сделку по покупке квартиры, но и тут дальше уколов совести пойти не могло. Генеральная доверенность, выданная хозяйкой квартиры Сахаровой, была действительно, никаких оговорок в ней не было. У нотариуса не осталось более утаиваемых им документов, в коих бы значилось, что в случае невыплаты оставшейся суммы сделка аннулируется. Оспорить генеральную доверенность было некому. У Сахаровой не было родственников, а тот, кто мог бы сделку оспорить, так как квартира завещалась ему, был на этот момент мертв. Шторы сняла Новикова. «Больше некому. В квартире после смерти Баловневой, наверняка она прибралась», — выпалил капитан, глянув на нее виновата. «Вот не верю я в ее невиновность, товарищ подполковник. Вот все крутится вокруг нее, хоть убейте. Хватит нам уже убийств, капитан». Хмельнова привалилась спиной к двери. Прикрыла глаза. Голова болела, во рту было сухо. Если полковник узнает, что она прорвалась на работу и проводила допрос, он может устроить ей такой разнос, что головная боль покажется подарком. «У нас с тобой за три недели четыре трупа. Грабов не в счет, там явный передоз. И три недели, товарищ подполковник, не три месяца. Мы работаем, не спим, не едим». «Ну, не спишь-то ты, капитан, скорее, по другой причине» подделывая его Хмельнова, усмехнувшись. «Молва ходит, что дознаватель Умова переехала к тебе». Андреев покраснел до кончиков ушей и промолчал. Не думал, что Хмельнова так быстро обо всем узнает. «Итак, прежде чем я уеду домой, давай еще раз подведем итоги». Она судорожно сглотнула и поморщилась. Вашка трещит, блин. Давайте я вас домой отвезу, по дороге, и поговорим», предложил Дима, мысленно извиняясь перед Верочкой, которая ждала его дома к ужину. Хмельнова, на удивление, согласилась. Видимо, сил точно не было. «У нас есть убийца Аллы Сахаровой. Он правша. Есть убийца Баловневой, тоже правша. Характер ранений признан экспертами идентичным». Сразу заговорила она, стоило им отъехать со стоянки. Подозреваемых двое – это Крутого с шикарным мотивом и Новикова с мотивом сомнительным. «Почему же?» – сразу возразил Андреев. «В убийстве Сахаровой мотив «Ого-го, какой! Ревность!» В конечном итоге все преступления на земле совершаются из-за денег и любви. И тут же подумал о себе. Вот чего не ожидал, так это что станет ревновать Верочку. Еще месяц назад считал, что она ему не нужна, а сейчас к каждому ее телефонному разговору прислушивался, от каждого ее смешка не с ним морщился. Понимал, что неправ, работал над собой, но выходило не очень. Он ее ревновал и страдал от этого. Крутого должна была Сахаровой много денег за квартиру. «Новикова считала, что Сахарова увела у нее жениха. У кого еще был мотив?» Покосилась на него Хмельнова. Он качнул головой и проговорил. «Ни у кого, по сути, кроме Грабова, да. Но он не успел ничего совершить. И сам погиб, и даже Крутого о нем ничего не сказала». «Идем далее». Хмельнова чуть откинула спинку сиденья, прикрыла глаза. «Крутого могла совершить убийство, судя по ее показаниям?» «Могла». В пользу этой версии выступает то, что задатка за квартиру Сахаровой... Мы так нигде и не нашли. Кто-то же его забрал? Кто? Новикова исключено. Грабов? Вряд ли. В его квартире тоже не было найдено таких денег. Остается Крутого. Она соврала, что денег не видела. Они точно у нее. Каким образом?» Дима притормозил на светофоре, вопросительно глянул. «Считаете, что Сахарова прибежала к ее двери, чтобы расторгнуть соглашение и вернуть задаток, раз основной суммы долго не поступило?» «Да, в самую точку». Вяло оживилась Хмельнова, дотрагиваясь до повязки. «Ты притормози у ближайшей аптеки. Куплю себе обезболивающего». «Крутого-крутого». Она могла нарочно выманить Сахарову к себе, приготовившись к убийству. Она не знала, что та приведет с собой соперницу. Но в конечном итоге это пошло ей на пользу. Она вырубает Новикову, убивает Сахарову, забирает задаток, который, возможно, сама же попросила ей вернуть, и возвращается через окно первого этажа в гараж. Умно? «Умно?» А Баловнева? Зачем ей ее убивать? Они же расстались, разъехались. По какой причине Крутовой желать смерти своей бывшей подруге? По той, капитан, что Баловнева могла не спать в тот вечер или проснуться от шума и что-то видеть. А потом она начала шантажировать Александру и поплатилась. А Харин попался случайно. Он пошел за Баловневой после ее танца к ней в гримёрку и все увидел. Попытался вмешаться или нет, мы не знаем, но попал под горячую руку, державшую нож. «Кстати, лезвие было гораздо уже и длиннее. Это другое орудие убийства». «Это логично, капитан», — фыркнула Хмельнова. «Первое орудие убийства было обнаружено на месте преступления в руках Новиковой. Но, что странно, в квартире Сахаровой и в квартире Баловневой полный комплект кухонных ножей. Откуда же он взялся, Дима?» «А у тетки Новиковой? Мы же проводили обыск только в ее квартире. А есть еще какая-то дача. Но мы туда не поехали». Всем все было ясно с первого момента. Вот она, подозреваемая, невнятно говорившая, вот он, нож. Ее тетка не заявляла об исчезновении ножа. Она вообще открестилась от племянницы и укатила с каким-то вдовцом на отдых. Отмахнулась от него Хмельнова. «И отстань ты уже от Новиковой. Даже если она и убила соперницу Сахарову, зачем ей было убивать Бала в него? Она ее даже не знала. С ее слов она впервые была в этом подъезде». «С ее слов ключевые слова» проворчал Дима, притормаживая у дежурной аптеки. «Но она запросто могла пойти поискать тайник Баловневой и наткнуться на вас с Крутовой, а потом снять шторы. Больше среди фигурантов нет достойных кандидатур. Что купить?» Он скрылся в дверях аптеки через минуту, получив точные указания и рецепт. Маргарита прикрыла глаза, и ее тут же словно проглотила черная дыра. Она отключилась мгновенно, очнулась от того, что ее толкал в плечо Андреев. Она, непонимающе, повела глазами. Салон машины, неоновый свет от вывески аптеки с жирным зелёным крестом над входом, встревоженная физиономия Димы. «Я уже хотел врачей вызывать, товарищ подполковник. Вот, выпейте сразу, так аптекарь посоветовал». Она выпила таблетку, запила водой, которую умница-капитан тоже купил, категорически отказалась ехать в больницу, попросившись домой. «Сегодня обещал заехать Серёжка». Они должны были поужинать вместе. Он собирался привезти что-нибудь невиданное из ее любимого ресторана. А какой ужин, если все внутри колышется и подкатывает к горлу? Не стошнило бы прямо в машине Андреева. До самого ее дома они больше не разговаривали. Но, провожая до ее подъездной двери, он не выдержал и нарушил тишину. В тайник полезла Новикова, товарищ подполковник. Вот я уверен в этом на сто процентов. Почему? Откуда она могла узнать о тайнике? Она посмотрела вверх, И с облегчением обнаружила свои окна темными. Сережа не приехал. Она может прямо сейчас упасть в кровать и уснуть. От отца. Он мог ей рассказать, где Баловнево хранила сбережения и украшения. И да, совсем забыл рассказать. Он досадливо почесал макушку. Мне тут из наркоконтроля звонили, уточняли место жительства Золотова. Разговорились. Так вот, коллеги крайне удивлены тем, что на каждом пакетике с дозой отпечатки пальца Золотова. Ну, не идиот же он так подставляться. «Пальца?» «Почему пальца, а не пальцев?» «А потому что на каждом пакетике отпечаток только одного его пальца, большого пальца правой руки». «Он что же, пломбировал дозу таким образом?» Дима недоверчиво вывернул губы. «Странно это. Говорить с ним нужно. Я уже заявку оформил на завтра на три дня». «Я сама с ним поговорю, капитан. Тебе он ничего не скажет. Особенно, если подставила его родная дочь». «А ты, капитан, сделай доброе дело». Хмельнова вцепилась в ручку подъездной двери, ее слегка пошатывала. Пройдя окрестности ночного клуба в радиусе, ну, не знаю, пары кварталов, запроси записи с камер видеонаблюдения, любые, какие обнаружатся. Не по воздуху же убийца Баловневой в клуб попал. Как-то он туда приехал, пришел, приполз. Если на камерах ничего нет, может, машины в тот момент какие-то парковались или отъезжали. На них регистраторы имеются. Сделаешь... Он молча кивнул, не рассказав, что уже этим занимался, пока Хмельнова лежала в больнице. Но попытка оказалась неудачной. На подступах к ночному клубу не оказалось действующих видеокамер. Правда, в радиусе квартала. Если необходимо расширить поиски, он это сделает. Очень уж ему хотелось ей доказать, что убийца Новикова